Глава 24. Спецназ. Тесла 2006-2008 годы. Затраты на Родстер. Маск часто повторял, что спроектировать автомобиль несложно. Сложно его произвести. И сложности начались после презентации. Тесла Родстер в июле 2006 года. Целевая себестоимость Родстера изначально составляла около 50 тысяч долларов. Но затем Маск стал вносить изменения в конструкцию и возникли серьезные проблемы с подбором подходящей трансмиссии. К ноябрю 2006 года издержки взлетели до 83 тысяч. Это вынудило Маска пойти на необычный для председателя Совета директоров шаг. Он отправился в Англию на встречу с представителями компании «Лотус», поставлявшей ходовые части, ничего не сказав генеральному директору «Тесла» Мартину Эберхарду. «Сложилась неловкая, на мой взгляд, ситуация». «Илон попросил «Лотус» представить собственное видение графика производства», написал один из руководителей «Лотус» Эберхарду. В Англии Маск многого наслушался. Команда «Лотус», которой приходилось работать с постоянно меняющимися техническими заданиями, поступающими из «Тесла», сказала, что производство кузовов для «Родстера» никак не запустить раньше конца 2007 года — а это сдвигало график как минимум на 8 месяцев. Маска ознакомились со списком возникших проблем, в котором оказалось более 800 пунктов. Например, проблема возникла с британской компанией, которую Тесла подрядила для поставки изготовленных на заказ панелей, крыльев и дверей из углеродного волокна. Была пятница, и Маск сгоряча решил отправиться прямо к поставщику. Я пришел к ним, утопая в грязи, и обнаружил, что ребята из лоту справы. Кузовные панели никуда не годятся, — говорит он. Это был полный провал. К концу июля 2007 года финансовое положение компании ухудшилось. Стоимость материалов для первого производственного цикла оценивалась в 110 тысяч долларов на автомобиль и уже через несколько недель у компании должны были закончиться деньги. Именно в этот момент Маск решил призвать на помощь спецназ. Антонио Грасиус. Когда Антонио Грасиусу было 12 лет, он попросил на Рождество Apple Computer. Но только не сам компьютер, ведь у него уже был один из первых Apple II. Он хотел обзавестись акциями компании. Его мать, которая держала небольшой магазин белья в гранд рапидс в Мичигане, говорила только по-испански, но смогла купить ему 10 акций за 300 долларов. Они по-прежнему у него. Теперь они стоят около 490 тысяч. Одним из первых его бизнес-начинаний во время учебы в Джорджтаунском университете стала оптовая закупка и отправка в Россию презервативов, которыми там торговал один из его друзей. Предприятие оказалось не слишком успешным, и поэтому огромное количество презервативов скопилось в его комнате в студенческом общежитии. Грасиас разложил презервативы по спичечным коробкам, продал рекламу на коробках и стал раздавать их в барах и студенческих братствах. Он устроился на работу в банк Goldman Sachs в Нью-Йорке, но уволился, когда поступил на юридический факультет Чикагского университета. Большинство студентов-юристов, особенно в таких университетах, как Чикагский, тонут в учебе с головой, но Грасиасу было скучно. Чтобы занять себя, он основал венчурный фонд, который покупал небольшие компании. Одна из них казалась особенно многообещающей. Это была Калифорнийская компания, занимавшаяся гальванизацией. Но она принесла с собой огромную головную боль. Грасиас отправился в Калифорнию, чтобы попытаться исправить положение на заводе, попросив своего друга Дэвида Сакса вести за него конспекты на университетских лекциях. Запомните эти имена: Антонио Грасиас и Дэвид Сакс, потому что мы снова встретимся с ними в саге о Твиттер. Поскольку Грасиас, как и большинство заводских рабочих, говорил по-испански, он выяснил у них, где кроются проблемы. «Я понял, что если инвестируешь в компанию, тебе приходится постоянно торчать в цеху», — говорит он. Когда он спросил, как ускорить процессы, один из рабочих сказал — Если использовать для никелирования резервуары поменьше, гальванизация пойдет быстрее. Эти и другие предложенные рабочими идеи оказались такими удачными, что завод стал приносить прибыль, и Грассиас принялся покупать другие проблемные компании. В процессе он усвоил важный урок. Успех приносит не продукт, а умение эффективно его производить. Машины, которые собирают машины. Иными словами, то, как устроен завод. Маск тоже сделал это одним из своих руководящих принципов. Окончив университет, Дэвид Сакс вместе с Маском основал PayPal. Грасиас был инвестором, и они с Маском вошли в число новоиспеченных миллионеров, которые в мае 2002 года отправились в Лас-Вегас отметить 30-летие Сакса. Шестеро друзей сидели в лимузине, как вдруг одного из них, друга Сакса и Стэнфорда, стошнило на заднее сиденье. Когда шофер довез их до гостиницы, большинство пошли спать. «Мы с Илоном переглянулись и сказали, не можем же мы бросить бедного шофера с блевотиной в машине», вспоминает Грасиас. Они вместе с шофером доехали до магазина 7-Eleven, купили бумажные полотенца и чистящие средства и убрали грязь. «Илон страдает синдромом Аспергера», говорит Грасиас, «поэтому может показаться, что ему на все плевать. Но на самом деле это не так». Грасиас и его венчурная компания Valor Management приняли участие в четырех первых раундах инвестиций в Тесла. В мае 2007 года Грасиас вошел в Совет директоров. Как раз в это время Маск оценивал глубину проблем, возникших при производстве Ростера, и попросил Грасиаса выяснить, что идет не так. Грасиас привлек к задаче эксцентричного партнера, который великолепно разбирался в устройстве заводов. Тим Уоткинс. Вдохнув новую жизнь в свое гальваническое производство, Грасиас купил несколько других подобных компаний. Одна из них имела небольшой завод в Швейцарии. Когда он прилетел туда, чтобы его осмотреть. В аэропорту его встретил британский инженер-робототехник Тим Уоткинс. Его длинные волосы были собраны в хвост, сам он был одет в черную футболку и джинсы, а на поясе висела черная сумка. Отправляясь на очередное задание, он покупал в местном супермаркете десяток футболок и джинсов, которые затем по очереди выбрасывал, как ящерица сбрасывает кожу. После неторопливого ужина Уоткинс предложил Грасиосу заглянуть на завод. Грасиос знал, что у него нет разрешения на работу по ночам, поэтому насторожился, когда Уоткинс вместе с управляющим привезли его в темный переулок в промышленной зоне. «На мгновение мне показалось, что они меня ограбят», — признает Не Нелишенный тяги к театральности Уоткинс открыл заднюю дверь. Свет был потушен, все утопало в темноте, но слышно было, как с огромной скоростью работают штамповочные машины. Когда Уоткинс включил свет, Грассиас понял, что процессы идут сами собой, без рабочих. По швейцарским законам труд рабочих можно было использовать не более 16 часов в сутки. Уоткинс составил график, в котором две восьмичасовые смены были разбиты четырехчасовыми периодами, когда машины работали без надзора. Он вывел формулу, которая позволяла рассчитать, когда тот или иной процесс потребует человеческого вмешательства. «Мы обеспечивали 24-часовое производство, привлекая рабочих лишь на 16 часов в сутки», — говорит он. «Грасиос» сделал Уоткинса партнером в своей фирме, и они стали «не разлей вода» и даже некоторое время жили вместе, разрабатывая планы по захвату производственных компаний и повышению их эффективности. Именно этим они по просьбе Маска и занялись в «Тесла» в 2007 году. Проблема с цепочкой поставок Первой задачей стало решение проблемы с британским поставщиком панелей, крыльев и дверей из углеродного волокна. После своего визита в компанию Маск несколько раз на повышенных тонах разговаривал с ее руководителями. Через несколько месяцев они позвонили ему и сказали, что умывают руки. Они поняли, что они в состоянии выполнить его требования и решили разорвать договор. Узнав об этом, Маск позвонил Уоткинсу в Чикаго. «Я сажусь в самолет, заберу тебя в Чикаго, полетим и разберемся с этим», — сказал он. В Англии они загрузили в самолет некоторые станки и отправились во Францию, где компания Сутира Композитс» согласилась продолжить начатую работу. Маск переживал, что рабочие во Франции не столь самоотвержены, как он, и провел с ними беседу. «Прошу вас, пока не устраивать забастовок и не ходить в отпуска, иначе Тесла погибнет», — замолился он. После ужина в Шато в долине Луары он полетел назад, а Откинса оставил учить французов работать с углеродным волокном и повышать эффективность производственных линий. Из-за проблемы с кузовными панелями маска стали беспокоить и другие элементы цепочки поставок. Поэтому он попросил Уоткинса проверить ее целиком. Она оказалась настоящим кошмаром. Процесс начинался в Японии, где изготавливались отдельные элементы для литий-ионных аккумуляторов. Затем они по 70 штук соединялись в блоки, которые отправлялись на настоящий в тайских джунглях переоборудованный завод, ранее производивший жаровни для барбекю. Там из них собирали аккумуляторы, опутанные сетью из трубочек, которая представляла собой охлаждающий механизм. Их нельзя было перевозить на самолете, поэтому их морским путем переправляли в Англию и доставляли на завод «Лотус», где устанавливали на ходовую часть родстеров. Кузовные панели поступали от нового поставщика из Франции. После этого кузова с аккумуляторами по морю отправляли через Атлантику и Панамский канал на завод Тесла неподалеку от Пало-Альто. Там осуществлялась итоговая сборка, включая установку двигателей и трансмиссий AC Propulsion. Получается, что аккумуляторы оказывались в готовом автомобиле, совершив кругосветные путешествия. Это не только... Чудовищно усложняло логистику, но и сильно повышала себестоимость автомобиля. В начале пути каждый элемент аккумулятора стоил полтора доллара. С учетом оплаты труда полный аккумулятор из 9000 ячеек стоил 15000 долларов. Платить приходилось авансом после чего аккумулятор еще 9 месяцев путешествовал по миру и лишь затем оказывался в автомобиле, готовом к продаже. Другие компоненты также поставлялись долго, а стоило это дорого. Привлечение подрядчиков позволяет сэкономить в одних местах, но вытягивает деньги в других. Проблему усугубляло то, что конструкция автомобиля отчасти из-за вмешательства Маска, стало слишком сложной. «Это было истинное торжество идиотизма», признал впоследствии сам Маск. Ходовая часть стала на 40% тяжелее, и ее конструкцию пришлось изменить, чтобы разместить батарейный блок, что сделало недействительными результаты краш-тестов, проведенных «Лотус». Оглядываясь назад, — говорит Маск. — Я понимаю, что гораздо лучше было бы начать проектирование чистого листа, а не пытаться изменить «Лотус Элис». Что касается трансмиссии, технологии AC Propulsion оказались по большей части неподходящими для серийно выпускаемого автомобиля. «Мы облажались по всем фронтам», — признает Маск. Когда Уоткинс приехал в штаб-квартиру Тесла в Калифорнии, чтобы разобраться в этом бардаке вместе с Эберхардом, он с ужасом понял, что перечни материалов для производства Ростера просто не существует. Иными словами, в компании не было полного списка компонентов автомобиля и сведений о том, сколько Тесла платит за каждый из них. Эберхард пояснил, что пытается внедрить для управления этой информацией систему CAP, но у него нет финансового директора, чтобы организовать переход. «Невозможно произвести продукт, не имея перечни материалов», — сказал ему Уоткинс. «В автомобиле десятки тысяч компонентов. Это верная и мучительная смерть». Посчитав реальные затраты, Уоткинс понял, что дела обстоят еще хуже, чем по самым пессимистичным оценкам. Первые родстеры, сошедшие с конвейера, с учетом накладных расходов, стоили бы как минимум 140 тысяч долларов, и цена на них не могла упасть ниже 120 тысяч даже при увеличении объемов производства. Даже продавая автомобиль за 100 тысяч, Тесла стремительно теряла бы деньги. Уоткинс и Грасиас сообщили плохие новости Маску. Из-за неэффективности цепочки поставок и высокой себестоимости автомобиля все деньги, включая платежи, авансом внесенные покупателями за родстер, должны были исчерпаться еще до начала широких продаж. И тут мы поняли, говорит Уоткинс, что вляпались в дерьмо. Позже Грасиас отвел Маска в сторонку. Так ничего не получится, сказал он. Эберхард не называет настоящих цифр.